Глава четвертая. Примирение. «Оно-то и понятно, что желание у всех у нас одно», — говорил Виджу, пока молодые люди шли в сторону черного Таджмахала, петляя меж черных валунов, раскиданных среди буйных зарослей кустарников и травы. «Но я не понял, что мы должны сделать с желаниями, чтобы они совпали? Синхронизировать на подсознательном уровне или выкрикнуть вслух? Нельзя же просто влезть на минорет и пожелать попасть в иной мир». Что-то задумка не сильно меня вдохновляет. — Но другого способа нет, — заметил Арджун, изучающе, глядя на черный тадж. — Все предельно ясно. Четыре минарета и нас четверо. План таков. Поднимаемся наверх и желаем попасть в магистратуру. Для верности надо представить ее себе. — Ага, легко тебе говорить, — возмутилась Таня, еле переводя дыхание от быстрой ходьбы. — Вы с Наташей хоть знаете, как она выглядит, Это самая магистратура? А что делать нам, Свиджу? что представить себе, чтобы переместиться туда? Арджун промолчал, не зная, что ответить. Он лишь крепче сжал миниатюрную ладошку возлюбленной, осознавая, насколько Наташа дорога ему, и не только потому, что он любит ее, но еще и из-за их совместного путешествия, которое так сблизило их. Арджун продолжал идти вперед, увлекая за собой Наташу. Остальные старались не отставать. Над агрой висели хмурые тучи. Небо было затянуто сизой мглой, отчего казалось, что до него можно дотянуться руками. Пока молодые люди были в летописном зале, тучи успели пролить на землю порцию хорошего дождя, отчего сейчас под ногами изрядно хлюпало. Над головой громыхнуло, и тут же, как по команде, припустился дождь. Наверное, он должен был спасти от зноя, но на самом деле причинил одни только неудобства. Жара не спала а глинистая почва стала скользкой, и ноги так и норовили разъехаться в разные стороны. Таня споткнулась, и Арджун, отпустив Наташу, подхватил Таню. — Спасибо! — буркнула девушка, мысленно ругая непогоду. — Ой! — Наташа взмахнула руками и, оскользнувшись, плюхнулась прямо в рыжую жижу. От неожиданности она замерла, сидя в луже с широко расставленными ногами. Она оторвала руку от земли и брезгливо глянула на нее. Вся кисть была покрыта толстым слоем смачной грязи. Это надо же было так вляпаться! Наташа обтерла грязную ладошку о подол сарафана и протянула ее Арджуну. Он схватил ее и потянул на себя. Оказавшись на ногах, девушка потянула вниз прилипший к телу коротенький сарафанчик. Он весь запачкался. Судя по смешливому выражению лица Виджу, ведоку Наташи был еще тот. Хватит скалить зубы, процедила Наташа, испепеляя Виджу взглядом. Можно подумать, что сам ты, Наташа не договорила, так как в этот момент Таня споткнулась и ухватилась за Виджу, чтобы устоять. Но глина под ногами поехала, и парень с девушкой рухнули вниз, скрывшись в высокой траве. Наташа с Арджуном кинулись к ним, но спешили они зря. Виджу и Таня беззаботно валялись в грязи и хохотали. Увидев подобное, грех было не рассмеяться самим. Четверо друзей согнулись пополам от смеха. Оскальзываясь, Таня с Виджу поднялись. Они были грязные с ног до головы. Если Наташе посчастливилось плюхнуться на попку, то эти двое завалились в грязь во весь рост. «Ой, я не могу!» — постановала Наташа, созерцая сестру и друга. Вы больше похожи на терракотовых воинов. — Ты, наверное, завидуешь? — с напускной грозностью навис над ней хохочущий Виджу. — Если так, то я могу и тебя извалять в грязи. Нет, — Нет-нет, спасибо! — взвизгнула Наташа, прячась за Арджуна. — Ты думаешь, что нашла себе надежное укрытие? — продолжал донимать ее парень. Он попытался вытянуть Наташу из-за спины брата. Арджун не стал мешать ему. Уж больно смешно было глядеть на их озорство. Тут на помощь Виджу пришла Таня, и общими усилиями они оттянули Наташу от Арджуна. а, -а, -а, -а, -а Нет, не надо! — орала Наташа, отбиваясь от нападавших. Она захлебывалась от смеха, когда хлюпнулась в сочную жижу. Таня оседлала ее, чтобы получше облепить грязью. — Замучаем ее до смерти! — скомандовал Виджу, подгребая грязь с боков. Таня, мы с тобой упали потому, что Наташа пожелала мне свалиться в грязь, отомстим ей за ее грязные мысли. Слова про грязные мысли прозвучали крайне забавно, с учетом той реальной грязи, что была вокруг. Арджун, помоги! взмолилась Наташа, выглядывая из-под навалившихся на нее Тани и Виджу. Тебе как помочь, физически или силой мысли? любезно уточнил тот, еле сдерживая хохот. Ну, Арджун, я еще доберусь до тебя. — пригрозила Наташа, скидывая с себя Таню. — А как доберешься? Физически или силой мысли? — чуть не плача от смеха, простонала Таня. Но тут Виджуни не удержал Наташу, и она выскользнула у него из рук. Девушка метнулась по земле и вцепилась в ногу Арджуна. Один рывок — вот и все. Их компания в полном сборе. Все четверо по уши в грязи копошатся в глине, смеясь и отплевываясь. Так весело им еще никогда не было. Хотя нет, Наташа с Арджуном однажды устроили подушечный бой в отдаленной башне магистратуры. Тогда тоже было весело. Вспомнив это, Наташа почувствовала, что ее мысли уже не одиноки. Арджун тоже подумал об этом. Наташа улыбнулась. — Кстати, никто не знает, эти грязи лечебные? — звонко смеясь спросила Таня, размазывая горстку жижи по щеке Арджуна. Парень не остался в долгу и кинулся на обидчицу. — Не слышал о лечебных свойствах. Знаю лишь одно — твое здоровье сейчас сильно поубавится, — заверил он Таню, прижимая лопатками к земле. Окинув жертву изучающим взглядом, он так и не нашел у нее ни одного чистого места, которое можно было бы испачкать, чтобы отомстить. Пришлось просто закидать Таню грязью. Но тут в него кто-то вцепился сзади и повалил на бок. Это была Наташа тебя что, не учили, что девочек обижать нельзя? К Наташе присоединилась Таня, и они вдавили парня в землю. Тут подоспел Виджу, чтобы забросить ком грязи прямо под футболку брата. Циклистская жижа чавкнула и растеклась под грязной одеждой. Хохот, фырканье, крики наверняка были слышны издалека. Тут уже сложно было определить, где чьи руки и ноги. Все мелькало. Лица, волосы, одежда — все измазано рыжей грязью, и как только можно было смеяться и кувыркаться. Но это было так уморительно и весело, что все обиды, которые когда-либо существовали меж молодыми людьми, исчезли. «И что это было за помешательство?» — смеялась Наташа, стоя по пояс в реке. «Взрослые люди, а ведем себя как дети». «Ты что, видела где-то взрослых?» — пошутил Арджун и оглянулся, будто пытался обнаружить этих людей. — Ну уж не дети точно, — сказала Таня и пихнула его в спину, отчего парень не удержался и свалился в воду, скрывшись из виду. Да — Да-да, это правильно, — одобрил ее Виджу и даже закивал головой. — Так быстрее отмоется. Голос Виджу стал деловым, но взгляд продолжал смеяться. Парень вскинул бровь, наблюдая, как брат отплевывается от воды. — Арджун, ты уже почти чистый, — отметила Наташа и тоже нырнула в воду. Когда она показалась над водой, то из-под слоя грязи проступил естественный цвет кожи. Но вот волосы остались безнадежно глиняными. Ну что, еще парочка заходов, и можно будет предположить, что ты блондинка, — рассмеялся Арджун. — Хотя, знаешь, ты мне и такая нравишься. — Попробовал бы ты сказать иначе, — угрожающе фыркнула Наташа и опять нырнула. Смеясь и пихаясь, молодые люди вымылись. Правда, одежда была еще далека от гордого звания «чистая», но все же изначальный цвет приобрела. Хорошо было Арджуну. На нем была футболка горчичного цвета с какими-то надписями, из-за чего грязь на ней была почти не видна, так как сливалась по цвету. А вот черная футболка его брата приобрела несколько экзотический вид. Рыжеватые разводы никак не хотели выполаскиваться. Пришлось плюнуть на это дело, как, впрочем, и на отстирывание джинсов. Они пострадали больше всего. Грязь въелась в них чуть ли не зубами. Одна только Наташа не сильно пеклась о своей одежде. Ее сарафан с большими желтыми подсолнухами прекрасно выполоскался. Да и на подсолнухах грязь была едва ли заметна. Таниным вареным шортом тоже было все равно, в каком цвете пребывать да и рыжему коту на футболке тоже. Его мохнарылая физиономия чуть ли не улыбалась с груди девушки. День был в разгаре, но из-за дождя и низких свинцовых туч казалось, что уже поздний вечер. Выбравшись из реки, молодежь потопала вдоль берега в сторону черного Тадж-Махала. Шутки шутками, но пора было и к делу приступать. Тем более, что их должны были встретить в альтернативной реальности мистер Мортистон и другие магистры. Не хотелось заставлять долго ждать. Мокрые, уставшие, но невероятно счастливые, они добрели до архитектурного памятника гордости всей Индии. Дождь разогнал туристов, и черный Тадж-Махал, такой же мрачный, как и тучи над ним, встретил молодых людей высокомерным молчанием. Странно было видеть его без туристов. Холодный, надменный, горделивый и такой таинственный, что аж мурашки по телу. — Вот сколько не смотрю на него, а каждый раз благоговею! — прошептала Таня. Виджу гордо выпятил грудь. — Ну, если ты забыла, то он и я одно и то же лицо! — заявил он, а потом, еле сдерживая смех, добавил. — Так что не отказывай себе в удовольствии, и можешь пасть предо мной ниц. — Это сегодня уже было! — хихикая напомнила Таня, шутливо пихнув Виджу. — Повторного валяния в грязи я не переживу! — — Да, Таня, нечего преклоняться перед ним, — вставил Арджун с напускной серьезностью. — Ты же принадлежишь белому принцу, так что перестань приставать к черному. Наташа не выдержала и рассмеялась. — Арджун, не хочешь ли ты сказать, что из-за того, что я связана с черным принцем, то мне стоит подальше держаться от белого? — Нет уж, — поспешно возразил Арджун и притянул к себе свою мокрую спутницу. Выражение его лица выдало волнение и Наташа поняла, что больше так шутить не стоит. Горькие воспоминания бередили душевную рану Арджуна. Он зажмурился, отгоняя от себя тревоги, и поцеловал Наташу в макушку. При этом казалось, что он боится даже на миг выпустить Наташу, чтобы не потерять ее вновь. Видя его настроение, Наташа решила перевести все в шутку. Она вырвалась из его объятий и тряхнула головой, забрызгав Арджуна водой, стекавшей с волос. — Ладно, договорились, я останусь независимой от обоих принцев, — с напускной важностью заявила она. — Ах ты, коварная плутовка! — воскликнул Арджун, и в его глазах блеснули искры неуемного озорства. — Я заставлю тебя склонить голову перед величием белого принца! Снова все засмеялись. Глядя на Арджуна, Виджу и Таню, Наташа поняла, что именно сейчас, после грязевого побоища, все они снова стали одним целым — одной командой. Виджо опять претендовал на звание доброго друга, коем был до попадания в потусторонний мир черного таджмахала, а Таня вернула себе статус веселой и любящей сестры, той самой, с которой Наташа была неразлучна с детства. Друзья стояли возле черного таджмахала. Каждый из них понимал, что остаться в родном и привычном для них мире было бы куда безопаснее, чем пытаться прорваться в иную реальность. Конечно, она не была злобной и воинствующей, но все же дома лучше. По крайней мере, так считали Наташа и Арджун. А вот Виджу и Таня жаждали перемен. Им не терпелось окунуться с головой в водоворот приключений и увидеть наконец-то ту загадочную страну, где можно добиться абсолютно всего с помощью одной только мысли. Величие громадного мавзолея наконец-то заставило затихнуть молодых людей а заодно и озадачиться при виде минаретов. Те стояли по углам громадной плиты, на которой возвышался Тадж-Махал, являясь гармоничным дополнением архитектурного комплекса. «Я боюсь высоты», — пожаловалась Таня, запрокидывая голову, чтобы увидеть макушку минарета. Дождь тут же оросил ее лицо, и она поспешно зажмурилась, опустив голову. «Не полезу я туда». Мокрые то ли от дождя, то ли от слез ресницы и капризно надутые губки выдавали волнение Тане. Виджу окинул ее смешливым взглядом и, скривившись, прокомментировал. — А так сразу и не скажешь, что трусиха. — Я? — девушка задохнулась от гнева. — Да кто тебе сказал? Виджу неопределенно повел плечами и, как бы между прочим, отметил. — Да, сама ты это и сказала только что. Неужто забыла? Склероз замучил? Но, увидев сгущающиеся тучи на лице девушки, поспешно исправился. «Прости, я хотел сказать не склероз, а девичья память». В общем-то, его уже мало что могло спасти от Таниного гнева, поэтому он поспешно ринулся в сторону ближайшего минарета. Его сосредоточенный вид скрыл под собой насмешку. «Ну что за Танька? То она бесстрашно лезет во все переделки, какие можно только вообразить, то, видите ли, высоты боится. В жизни бы не поверил». «Ну что там?» — догнал его вопрос брата. Впрочем, вслед за вопросом подоспел и Арджун. — И как прикажешь входить внутрь? Дверь-то закрыта. Виджу уставился на брата с легким непониманием. — Ты серьезно? Его бровь удивленно взлетела вверх. — С каких это пор меня будут останавливать закрытые двери в моем же дворце? — Ну да, глупо было предположить, что для Виджу это будет проблемой. Арджун кивнул, соглашаясь с братом. — Ну так давай, впускай внутрь, — не терпелась Наташа. Пора бы нам уже приступить к перемещению в альтернативную реальность. Чем раньше справимся, тем раньше вернемся. Но у был на все свой ответ и свое мнение. Хоть спеши, хоть не спеши, но мы уже являемся частью иной реальности. Я просто кожей ощущаю, как мы здесь стали чужаками. При этом он неуютно повел плечами, будто воздух родного города стал холодить его душу. — Давай-ка осмотрим минареты. чувствительный ты наш, — перебила его Наташа. Да, с беззаботным весельем пора завязывать. Надо приступать к делу. Напускная сосредоточенность Виджу позабавила Таню, но она ничего не сказала. А то опять начнутся шутки и смех. И что такое с ними сегодня? Наверное, решили взять реванш за все то время, что сердились друг на друга. Виджу с деловым видом подошел вплотную к минорету. Поднялся по мраморной лестнице из нескольких ступенек, ведущих к двери, и остановился. Он прислушался к себе. Минорет, как антенна, принимающая сигналы вселенной, послал ему сообщение. Оно было основано на ощущениях. Из-за этого Виджу почувствовал невероятное желание спешить, будто кто-то гнался за ним. Он аж оглянулся, чтобы понять, откуда исходят такие импульсы. Уж не надвигается ли что-то опасное со стороны? Его чувства настолько обострились, что ему пришлось отойти. Что с тобой? сполошилась Наташа. «Ты так побледнел?» Виджу сломился пополам, будто не мог выдержать веса своего тела. «Да что происходит?» Арджун ухватил брата за плечи. «Виджу, что случилось?» Арджун помог Виджу выровняться. Тот перевел дыхание и посмотрел на минарет. «Он...» Виджу задохнулся, и, чтобы восстановить дыхание, несколько раз судорожно втянул воздух. Затем указал на минарет пальцем и досказал. «Он велит нам торопиться...» — Медлить нельзя. — О! — воскликнула от неожиданности Таня. Правда, она хотела еще добавить что-то, типа «Он тебе это на ушко?» шепнул, но поняла, что сарказм сейчас неуместен. Зная, что все ждут от него объяснений, Виджу пояснил. От минарета исходят мощные импульсы нетерпения и тревоги. Но это сравнимо не со страхом, а скорее с чувствами, когда до отхода поезда всего лишь пять минут, а тебе ехать до вокзала еще минут десять. Понимаешь, что опаздываешь, волнуешься, переживаешь. Возбуждение сумасшедшее. Серьезно выслушав его, Арджун прищуренным взглядом окинул минарет. Купол был едва ли различим за пеленой дождя. Струи дождя немилостиво хлестали парня по лицу. Хоть он и так был мокрым с головы до ног, но дождь будто обжег его своими ледяными струями. Как пощечина. Хлесткая, звонкая, аж искры из глаз. Арджун дернулся. «Виджу, ты прав. Нам нельзя терять ни минуты», — заторопился он. Три пары глаз уставились на него в едином немом вопросе. «И что ты предлагаешь?» Поэтому Арджун взял на себя руководство операцией. «Каждый из нас должен войти в минарет. Я так думаю, что мы с Виджу займем диаметрально противоположные, а вы, девочки, пойдете в другие два. Я дам отмашку, и мы одновременно войдем внутрь». Живо представив себе эту картину, Таня тут же вставила. Но Виджу не увидит, что ты дал команду. Арджуну только и осталось, как вздохнуть и пояснить. Зато он увидит, что вы с Наташей пошли внутрь. Я так думаю, что он догадается сделать то же самое. Улыбка прорезала серьезное лицо Виджу. Таня смутилась. «Может, имеет смысл подниматься синхронно?» — внесла предложение Наташа. «Ну, с одинаковой скоростью». «Было бы не лишним», — кивнул в ответ Арджун. «Одна секунда — один шаг». Таким образом мы достигнем вершины одновременно. — А дальше? — не унималась Таня. — А дальше придет подсказка, — с твердой уверенностью в голосе завершил виджу.